24. Марина забралась на широкий каменный парапет. Башня теплым таким светом залита. Смотри, прожектор на самой верхушке. Белый луч бежит по темному небу. Корто провожает его взглядом. При хорошей погоде на 80 километров бьет. А зачем? Надо же переводить деньги налогоплательщиков. Луч катится по небу назад. Красиво? Молчание. стоит совсем близко а почему клелия спросил наконец интерес проявил это героиня фильма верность ее софи марсо играет не смотрел нет ну и название облокотился на парапет. о чем там речь не на чка о верности да ох уж эти сказки ох уж эти сказочники смешной строит из себя разочарованного повернулась к нему Смотрели глаза в глаза. У него в очках две маленькие Эйфелевы башни отражались. Не отрывая взгляда, бросил насмешливо. «Ну, и кто там кому был верен?»